Глава пятьдесят седьмая. Развалины. Стоило ли забираться так высоко, дабы убедиться в том, что можно было представить и без альпинизма, размышлял Стат Кассакри, разглядывая остов Бражской станции слежения. С другой стороны, способно ли сознание представить все окружающее с такими подробностями без прогулки? Понятно, что сама эта прогулка — сбитое дыхание, дрожь в ногах и прочее составляющие виртуальное полотно. Но что же делать, если внутреннее творчество может развиваться только по определенной схеме? Только вот так, ступенчато, последовательно наращивая детализацию. И значит, пользуемся тем, что есть. Не присутствует тут, к сожалению, того, что напредставлялось заблаговременно. В виде обеленных, обклеенных трухлявой одеждой скелетов. Рассыпанных по пыльным столам костяшек пальцев. Застрявшими среди фаланг связками ключей от секретных сейфов. Таких же пыльных, но со все еще бессмысленно мерцающими экранами, пультов. Этих самых тронутых ржавчиной и неподъемных сейфов с помещенными внутри... Нет, не слитками золота, разумеется. Но кое-чем в некотором роде, более интересным, тетрадями-дневниками. А там внутри, естественно, сухим языком и неразборчивым подчерком местного бражского начальника описаны все стадии угасания жизни... и служебного рвения на этом удаленном военном объекте. О том, как начале о здешнем гарнизоне забыли в штабах далекой родины и пришлось переходить на самообеспечение по многим пунктам, в первую очередь в пище. О том, как безуспешно взывали о помощи с радиостанции со все более и более садящимися батареями. О том, как расстреливались заряды иглометов при ночных атаках. Вначале без счета, позже... Со все большей оглядкой теперь уже не всегда на шорох, а только на четкую фигуру в перекрестии. Потом кончилось и это. Нет, не фигуры в прорезе прицела. Игла и газ в десятиствольном оружии. А вообще, требуется ли для представления всего этого какие-то засекреченные дневники? Небольшая промежуточная ступень из поблевших закорючек? Логика воображения достаточно дееспособна без этого. Что там особого представлять? Наверняка вначале все было весело, здесь, в выдолбленной в скале ниши, консервов на четверть цикла вперед, там, на материке, консервация денежного довольствия до благостных времен с ежемесячным пополнением, ибо рано или поздно, когда на статор пожалуй смена, получится, добравшись до суши, волю покуражиться, какое-то время позволив себе питаться деликатесами. Однако это ожидало в далеком будущем, а сейчас требовалось тянуть лямку повседневной службы. Для обслуживающего персонала РЛС она заключалась в непрерывном слежении за небом и в поддержании техники в исправном состоянии. Очень вероятно, по штабным расчетам, все должно было достаточно долго оставаться на мази. Но ладно, то все дела неопределенного, но все же не слишком далекого прошлого. А вот что там вдалеке, в глубине пропасти канувших эпох? В голову лезла всякая забавная всячина, например, А что, если встать с определенной стороны, вот, например, с севера, от этих каменных монолитов, и посмотреть на мир поверх развалин? Вдруг вот те, когда-то, наверное, заостренные, а сейчас туповатые булыжники, совпадут своим краем с местоположением закатывающегося за горизонт гиганта R и звезды матери? И даже если не совпадут, что с того? Может, совпадут завтра или через цикл? Хотя, пожалуй, тут уже подгонка результата под теорию нехорошо. Или вот даже так. Как тогда высказаться Рикулаевом, ну? Возможно, они молятся каким-нибудь монстром типа медуз. А почему бы не представить, что эта опрокинутая чаша, ведь вполне допустимо озаглавить так нишу между камней, представляет собой стилизованное изображение той самой мифической медузы. Щупальцы, конечно, пообточились ветрами, а может даже течениями. Кто знает, когда сотворена эта медуза, сколько летий минуло с тех времен, и сколько раз суша покорялась морю и обнажалась вновь. Или вдруг тут послание из времен, отгороженных вспышкой звездных исполинов. Но разве существовал тогда человек? Да, но ведь здесь и памятник вовсе даже не человеку. Но если смысл представлять непредставимое? Гораздо проще продумать столкновение культур, произошедшее здесь совершенно недавно. Прямо секунды назад, если соизмерять относительно нестабильных периодов звездных переходов.